Чита Копперфилдов отправилась на 2 дня в Панаму-Сити. В первый день после обеда мистер Копперфилд предложил прогуляться пешком к городской окраине. Приезжая в новое место, это он всегда предпринимал в первую очередь. Миссис Копперфилд терпеть не могла знать, что её окружает, поскольку оно всегда оказывалось ещё более чужое, чем она опасалась. Шли они долго. Улицы стали походить одна на другую. С одной стороны они постепенно поднимались в горку, а с другой резко спускались к топким участкам у самого моря. Под жарким солнцем каменные дома были совершенно бесцветные, все окна тяжко зарешёчены, куда ни глянь, жизни почти нигде никакой. Они набрели на троих голых мальчишек, боровшихся с футбольным мячом, и свернули вниз по склону к воде. Им навстречу медленно шла женщина, вся в чёрном шёлке. Когда они её миновали, она развернулась и бесстыже уставилась на них. Несколько раз они поглядывали через плечо и всё ещё видели, что она стоит и за ними наблюдает. Застал отлив. Они двинулись по грязному пляжу. Позади них стояла большая каменная гостиница, выстроенная перед невысоким утёсом, поэтому на здание уже падала тень. Приливные отмели и вода ещё оставалась на солнце. Они шли, пока мистер Копперфилд не отыскал крупный плоский валун, на который можно было присесть. Здесь так красиво, сказал он. В грязи у них под ногами боком пробежал краб. О, взгляни, произнёс мистер Копперфилд. Тебя они разве не нравятся? Да, я их обожаю, ответила она, но не могла подавить в себе ужаса, который в ней вздымался при виде окружающего пейзажа. На фасаде гостиницы кто-то написал зелёными буквами "Сервеса. Пива". Мистер Копперфилд подкатал штанины и спросил, не хочется ли ей пройти с ним босиком по краю воды. "Сдаётся мне, я и так далеко зашла", ответила она. "Ты устала?" осведомился он. "О нет, я не устала", а когда отвечала, у неё на лице отразилась такая мука, что он спросил, в чём беда. Я несчастна, сказала она. "Опять?" спросил мистер Копперфилд. "А сейчас то с чего тебе быть несчастной?" "Я себя чувствую такой потерянной. Мне так далеко ото всего, и так страшно. Что же во всём этом пугающего? Не знаю, всё это такое чужое и никак ни с чем не связано." "Это связано с Панамой?" едва заметил мистер Копперфилд. "Неужели ты никогда этого не поймёшь?" Он помолчал. Вообще-то не думаю, что ещё буду стараться, чтобы ты что-то поняла. А схожу к воде сам. Ты всё удовольствие портишь. С тобой никому ничего не поделать. Он надул губы. Да, я знаю. В смысле, сходи к воде. Наверное, я всё-таки устала. Она посмотрела, как он пробирается по камышкам для равновесия, вытянув руки, словно канатоходец. и пожалела, что она не с ним, потому что он ей так нравился. Что-то в ней воодушевилось. Дул сильный ветер, и недалеко от берега быстро проплывали прилестные лодки под парусом. Она откинула назад голову и закрыла глаза, надеясь, что, возможно, этого воодушевления достанет, чтобы подбежать к мужу. Но ветер дул недостаточно. А с закрытыми глазами видела она, как перед отелем Делас Пальмас Стоят Пасифика и Миссис Копперфилд. С ними она попрощалась из старомодной коляски, которую наняла ехать к вокзалу. Мистер Копперфилд предпочитала идти пешком, и она осталась наедине со своими приятельницами. На Пасифике были атласное кимоно, которое купила ей Миссис Копперфилд, и домашние тапочки с помпонами. Щуряся, она стояла у самой стены гостиницы и сокрушалась, что выскочила на улицу в одном кимоно. но у миссис Копперфилд была всего минутка на то, чтобы с ними попрощаться, и из коляски она не выходила. «Пасифика и миссис Куилл», — сказала им она, перегнувшись из Виктории. «Вы не можете себе представить, в каком я ужасе от того, что покидаю вас даже на два дня. Я честно не знаю, как сумею это выдержать». «Послушайте, Копперфилд», — ответила ей тогда миссис Куилл, Поезжайте и хорошенько повеселитесь в Панаме. Не думайте о нас ни минуто. Вы меня слышите? Батюшке Свете, да будь я достаточно молода, чтоб ехать с мужем в Панаму-Сити. У меня лицо было бы совсем другое, чем сейчас у вас. Ничего это не значит. Ехать с мужем в Панаму-Сити очень твёрдо стояла на своём Пасифика. Это не означает, что она счастлива. Всем же разные нравится. Может, Копперфилд больше по душе удить рыбу или покупать платья? Тут миссис Копперфилд благодарно улыбнулась Пасифике. "Что ж", как-то слабовато парировала миссис Куил, "я уверена, ты, Пасифика, была бы счастлива. Поезжай ты с мужем в Панаму-Сити. Там красиво". "Она же всё равно в Париже бывала", ответила Пасифика. "Так дайте же мне слово, что вы здесь будете, когда я вернусь". попросила их миссис Коперфилд. Я просто в ужасе от мысли, что вы можете внезапно исчезнуть. Не сочиняйте себе ничего, дорогая моя. Жизнь и без того трудна. Куда же мы денемся? сказала ей Пасифика, зевая и поворачиваясь зайти в дом. Затем она послала миссис Коперфилд воздушный поцелуй из дверного проёма и помахала рукой. Такая радость быть с ними. Вслух произнесла теперь миссис Копперфилд, открывая глаза. Великолепное утеха. Мистер Копперфилд возвращался к плоскому валуну, где она сидела. В руке он держал камень, странный на ощупь и по виду. Подходя к ней, мистер Копперфилд улыбался. Смотри, сказал он. Какой забавный камешек, а? Очень даже красивый. Я подумал, что ты захочешь посмотреть, поэтому и принёс тебе. Миссис Копперфилд осмотрела камень и произнесла: "Ох, красивый и очень странно. Большое тебе спасибо". Поглядела, как он лежит у неё на ладони. Пока она его рассматривала, мистер Копперфилд сжал ей плечо и сказал: "Погляди, как пароход вон там воду пашет. Видишь?" Он слегка изогнул ей шею, чтобы она глянула в нужную сторону. "Да, вижу. Тоже чудесно. Думаю, нам лучше уже пойти домой". Скоро стемнеет. Они ушли с пляжа и вновь двинулись по улицам. Темнело, но там теперь стояло больше людей. Они неприкрыто обсуждали что-то Копперфилдов, когда те проходили мимо. Поистине чудесный день был, проговорил мистер Копперфилд. Тебе же хоть немного понравилось, а? Мы такое невероятное видели. Миссис Копперфилд сжимала ему руку всё крепче и крепче. У меня на ногах нет крыльев, не то что у тебя, сказала ему она. Ты должен меня простить. Я не умею так легко перемещаться. В мои 33 у меня есть определённые привычки. Это скверно, ответил он. Конечно, определённые привычки есть и у меня: еды, сна, работы, но мне кажется, ты не об этом, верно же? Давай не будем. Я не об этом. Нет. На завтра мистер Копперфилд сказал, что они выйдут посмотреть джунгли. Миссис Копперфилд возразила, что у них нет нужного снаряжения, а он пояснил, что не имел в виду, будто они отправятся исследовать джунгли, а лишь погуляют по опушке, где проложены тропы. "Пускай тебя не пугает само слово джунгли", сказал он. "В конце концов, оно значит просто тропический лес. Если мне не захочется, не поеду". Неважно. Сегодня вечером мы возвращаемся в Колон, правда? Но, ну, возможно, мы слишком устанем, и нам придётся заночевать здесь ещё разок. Но я обещала Пасифике и миссис Куил, что мы вернёмся сегодня вечером. Они будут так разочарованы, если мы не приедем. Ты же не в самом деле о них печёшься, правда? В конце-то концов, Фрида, как бы то ни было, не думаю, что они будут против. Они поймут. Ох, нет, не поймут, ответила миссис Коперфилд. Они расстроятся. Я им обещала, что вернусь до полуночи, и мы пойдём куда-нибудь отпразднуем. Я просто уверена, что миссис Койл будет разочарована. Ей нравятся праздники. Кто вообще такая эта миссис Койл? Миссис Койл? Миссис Койл и Пасифика. Да, я знаю, но это такая нелепица. Мне кажется, тебе неохота было бы встречаться с ними больше, чем один вечер. По-моему, много времени бы не понадобилось на то, чтобы узнать, что они собой представляют. Ох, да знаю я, что они собой представляют. Просто мне с ними так весело. На это мистер Копперфилд не ответил. Они вышли наружу и шли по улицам, покуда не набрели на то место, где стояли автобусы. Осведомились о расписании и сели на автобус, называвшийся «Шорли Темпл». На двери внутри были наклеены картинки с Микки Маусом. К ветровому стеклу у себя над головой шофер приклеил открытки с портретами святых и преснодевы. Когда они садились в автобус, он пил Кока-Колу. «Энки Барко Виньерон?» – спросил шофер. «Винни Мазде Колон», – произнес мистер Копперфилд. «Что это было?» Осведомилась у него миссис Копперфилд. Просто на каком судне мы приплыли? А я ответил, что мы только что приехали из Колона. Видишь ли, большинство здесь только-только сходит на берег. Это у них вместо того, чтобы спрашивать, где люди живут, как это принято в других местах. Я дор Коллин с Эстелеман начала миссис Копперфилд. Мистер Копперфилд как-то смутился. Не говори с ним по-французски. Это бессмысленно. «Уж лучше по-английски». «Обожаю колонн». Шофер скроил гримасу. «Грязный деревянный город. Уверен, вы совершили большую ошибку. Сами увидите. Панама-Сити вам понравится больше. Больше магазинов, больше больниц, чудесные кинотеатры, большие чистые рестораны, чудесные каменные дома. Панама-Сити — место крупное. Когда поедем через Анкон... Покажу вам, какие славные там лужайки, деревья и тротуары. В колонии вы ничего подобного мне показать не сумеете. Знаете, комун нравится Колон? Он переглянулся далеко через спинку своего сиденья, и поскольку они уселись сразу за ним, дышал прямо им в лицо. Знаете, комун нравится Колон? Он подмигнул мистеру Коперфилду. Они там по всей улице. Вот что там есть, а кроме этого почти больше ничего. «Такое есть и тут у нас, но в отдельном месте. Если вам такое нравится, можете сходить. У нас тут всё есть». «Вы имеете в виду шлюх?» — ясным голосом спросила миссис Копперфилд. «Ля спутас», — пояснил шофёру по-испански мистер Копперфилд. Он был в восторге от того оборота, какой приняла их беседа, и опасался, что шофёр не просмакует её полностью. Шофёр прикрыл рот ладонью и засмеялся. Она такое любит, произнёс мистер Копперфилд, подталкивая жену. Нет, нет, вымолвил шофёр. Куда ей? Они все были со мною очень милы. Милы, едва не заорал шофёр. Да в них милого не вот столечка. Из большого и указательного пальцев он сложил крохотный кружок. Нет, не милы они. Вас кто-то дурачил. Вот, он знает. Шофёр положил руку на колено мистеру Копперфилду. "Боюсь, мне об этом ничего не известно", проговорил мистер Копперфилд. Шофёр снова подмигнул ему, а потом сказал: "Она считает, будто знает ляс ни буду слова говорить, но она никогда ни одной такой не встречала". "Ну я же встречала. У меня с одной даже сиеста была". "Сиеста!" Шофёр взревел от хохота. Прошу вас, не смейтесь, дама. Это между прочим не очень приятно. Вдруг вид у него сделался очень серьёзный. Нет, нет, нет, он грустно покачал головой. Автобус уже заполнился, и шофёру пришлось тронуться. В всякий раз, когда они останавливались, он разворачивался и угрозил миссис Коперфилд пальцем. Проехали через замкон и мимо нескольких длинных низких зданий, разбросанных по нескольким пологим склонам. «Больницы!» — завопил шофер ради четы Копперфилд. «У них тут врачи есть от всего на свете. Армия там может лечиться за так. Едят, спят и поправляются за так. Некоторые старики там живут весь остаток своей жизни. Просто мечтаю оказаться в американской армии и не водить больше этот поганый автобус». «Очень не хотел бы я так квартироваться», — с чувством произнес мистер Копперфилд. Они вечно на ужины да балы ходят. Балы да ужины, заметил шофёр. С задних сидений автобуса донёсся какой-то ропот. Всем женщинам не терпелось узнать, что же такое сказал шофёр. Одна, говорившая по-английски, быстро объяснила остальным на испанском. Все они по этому поводу затем хихикали добрых 5 минут. Шофёр запел вон туда, и смех стал пронзителен, чуть ли не до истерики. Они уже почти выбрались за город и ехали вдоль реки. За рекою была очень новая дорога, а за ней густой лес. "О, посмотри", промолвил мистер Копперфилд, показывая на него. "Видишь разницу? Видишь, какие громадные деревья и как спутан весь подлесок. Это даже отсюда разобрать можно. Никакие северные леса никогда не выглядят такими густыми". "Это правда. Не выглядит согласилась миссис Копперфилд. Автобус наконец остановился у крохотного причала. В салоне теперь оставались лишь три женщины и Копперфилды. Миссис Копперфилд взглянула на женщин, надеясь, что и они пойдут в джунгли. Мистер Копперфилд спустился из автобуса, и она неохотно последовала за ним. Шофёр уже вышел на улицу, курил, стоял возле мистера Копперфилда, надеясь завязать ещё одну беседу. Но тот был слишком разгорячён, оказавшись так близко от джунглей, и больше ни о чём не думал. А женщины из автобуса не вышли, они оставались на своих местах, беседовали. Миссис Копперфилд обернулась на автобус и уставилась на них с недоумением на лице. Казалось, она говорит: "Выходите, пожалуйста, а?" Те смутились и вновь захихикали. Миссис Копперфилд подошла к шофёру и спросила: "Это конечное «Да», — ответил тот. «А они?» «Кто?» — переспросил он, вроде бы не сообразив. «Те три дамы сзади». «Они катаются. Это очень славные дамы. Они уже не впервые ездят у меня в автобусе». «Туда-назад?» «Ну да», — ответил шофёр. Мистер Копперфилд взял миссис Копперфилд за руку и повёл её на пристань. К ним приближался маленький паром. На нём, казалось, вообще никого нет. Вдруг миссис Копперфилд сказала мужу: "Я просто не хочу идти в джунгли. Вчера был такой странный, ужасный день, и если мне выпадет ещё один такой, у меня будет жуткое состояние. Дай мне, пожалуйста, вернуться автобусом". Но возразил мистер Копперфилд: "Расте уже заехала в такую даль, мне кажется, глупо и бессмысленно вот так возвращаться. Могу заверить, что джунгли тебя несколько заинтересуют. Я в них бывал и раньше". Там видишь листья и цветы самых странных очертаний. И я уверен, ты послышала чудесные шумы. У некоторых птиц в тропиках голоса как ксилофон, а других как колокольчики. Мне поначалу казалось, что когда я сюда приеду, меня посетит вдохновение, что меня будет подмывать туда отправиться, но ни в малейшей степени, прошу тебя, давай не будем этого обсуждать. Ладно, сказал мистер Копперфилд. Выглядел он печальным и одиноким. Он получал столько удовольствия, показывая другим то, что больше всего нравилось ему самому, он двинулся к орезу воды и впирился за реку в другой берег. Был он очень щупл, а голова у него была красивой формы. "Ох, только не грусти, пожалуйста", промолвила миссис Копперфилд, спеша к нему. "Я отказываюсь позволять тебе грустить. Чувствую себя каким-то буйволом". убийцей. Но от меня тебе на другой стороне реки в джунглях будет сплошная докока. Как только ты там окажешься, тебе там понравится, и без меня ты сможешь зайти гораздо дальше. Но, дорогая моя, я не возражаю. Надеюсь только, что ты сумеешь спокойно добраться домой на автобусе. Бог весть, когда я вернусь. Может, решу побродить здесь кругами. А тебе не нравится оставаться в Панаме одной. Ну, Тогда, промолвила миссис Коперфилд, я, наверное, вернусь поездом в Колон. Это простая поездка, а у меня с собой лишь один цикваяж. Тогда вечером ты сможешь приехать следом за мной, если вернёшься из джунглей Рана, а если нет, приезжай завтра утром. Мы же всё равно собирались завтра возвращаться. Но дай мне, честное слово, что приедешь. Всё это так сложно. проговорил мистер Копперфилд. Я думал, мы проведём славный денёк в джунглях. Я вернусь завтра. Багаж остался там, поэтому нет никакой опасности, что я не вернусь. До свидания. Он протянул ей руку, паром уже скрежетал о причал. Послушай, сказала она. Если не вернёшься сегодня до 12, я буду начинать в отеле Делас Пальмас. Позвоню нам в гостиницу в 12 и проверю, вернулся ты или нет. Если сама в ней не буду, я не вернусь туда до завтра. Тогда, если меня нет дома, я в отеле Делас Пальмас. Ладно, только веди себя хорошо и поспи. Ну, конечно же, посплю. Он сел в судёнышко, и оно отчалило. Надеюсь, день у него не окажется загублен, сказала она себе. Нежность, какую она к нему теперь питала, почти ошеломляла. Она вернулась в автобус и уставилась в окно, потому что не хотела, чтобы кто-то видел, как она плачет. Миссис Копперфилд отправилась прямиком в отель Делас Пальмас. Спускаясь из коляски, она увидела, что Пасифика идет к ней одна. Мисс Копперфилд расплатилась с извозчиком и кинулась к ней. «Пасифика! Да чего же я рада вас видеть!» Лоб у Пасифики закидала сыпью. Она выглядела усталой. «А-а-а-а!» Коперфилд, проговорила она. Мы с миссис Койл уж и не чаяли вас снова увидеть. А вы вернулись вот. Ну, Пасифика, как же вы можете такое говорить? Вы обе меня удивляете. Разве не обещала я вернуться до полуночи? И мы это отпразднуем. Да, но люди часто говорят такое. В конце концов, никто и не сердится, если они не возвращаются. Пойдёмте ж и поздороваемся с миссис Койл. Ладно, только у неё весь день жуткое настроение. Много плачет и ничего не ест. Что же с ней такое? Поругалась, думаю, со своим дружком. Ему она не нравится. Я ей про это говорю, а она не хочет слушать. Но первое же, что она мне сказала, это что секс её не интересует. В постель-то ложиться ей не шибко нравится, но она ужасно сентиментальная, как будто ей 16 лет. Жалко смотреть, как старуха себя такой дурищей выставляет. На Пасифике по-прежнему были её домашние тапочки. Женщины прошли мимо бара, где сидело много мужчин. Все они пили и курили сигары. Боже мой, всего за минуту они могут заваять всё вокруг, сказала Пасифика. Жалко, что нельзя поехать куда-нибудь и жить там в славненьком домике с садиком. Я собираюсь тут жить, Пасифика. «И нам будет очень весело». «Кончилось время веселиться», — угрюма проговорила та. «Тебе станет лучше, как только мы выпьем», — сказала миссис Копперфилд. Они постучались к миссис Кую. Слышно было, как та ходит у себя по комнате и шуршит какими-то бумагами. Затем подошла к двери и открыла её. Миссис Копперфилд заметила, что она выглядит слабее прежнего. «Входите же», — сказала им она. «Входите же», — сказала им она. хотя мне вам нечего предложить можете присесть ненадолго Пасифика подтолкнула миссис Копперфилд локтем миссис Куил вернулась к своему креслу и сгребла горсть счетов, валявшихся на столе возле Мне нужно их просмотреть Простите меня, но это до ужаса важно Пасифика повернулась к миссис Копперфилд и тихонько произнесла Она их даже не видит, потому что без очков Ведёт себя как ребёнок, а теперь станет на нас злиться, потому что её дружок, как она его называет, бросил её одну. Недолго я буду терпеть, что ко мне относятся как к собаке. Миссис Куил услышала то, что говорит Пасифика, и покраснела, обратилась к миссис Коперфилд. Вы всё ещё намерены переехать в эту гостиницу и жить здесь, спросила она. Да. жизнерадостно ответила миссис Копперфилд. «Я б ни за что на свете не согласилась поселиться где-либо ещё, даже если вы на меня рычите». «Возможно, вам тут будет не слишком-то удобно». «Не рычите на Копперфилд», — вставила пасифика. «Во-первых, её не было два дня, а во-вторых, она не знает, какая вы, как это знаю я». «Буду тебе благодарна, если вульгарный рот свой ты будешь держать на замке», — парировала миссис Куилл, Быстро вороша щита. «Простите, что обеспокоила вас, миссис Куилл», произнесла Пасифика, встав и направляясь к двери. «Я не орала на Копперфилд. Я всего лишь сказала, что ей здесь может оказаться неудобно». Миссис Куилл отложила щита. «Пасифика, ты считаешь, ей здесь будет удобно?» «Вульгарная вертихвостка ничего в таком не смыслит», ответила Пасифика и вышла вон из комнаты. оставив миссис Копперфилд наедине с миссис Койл. Та взяла с комода какие-то ключи и поманила миссис Копперфилд за собой. Они прошли коридорами и поднялись один пролёт по лестнице, а там миссис Койл открыла дверь одного номера. Комната рядом с Пасификой, спросила миссис Копперфилд. Не ответив, миссис Койл провела её коридорами обратно и остановилась у номера Пасифики. Это дороже. проговорила она. Но возле комнаты мисс Пасифики, если вам угодно и вы согласны терпеть шум. Какой шум? Она принимается болтать и двигать мебель, как только проснётся по утрам. Ей-то что? Она крепкая, ни единого нерва в ней нету. Миссис Койл. Да. Вы не могли бы попросить кого-нибудь принести мне в номер бутылку джина? Наверное, смогу. Ну, надеюсь, вам удобно. И миссис Куэлл ушла. «Сумку вашу пришлю с человеком», произнесла она, оглянувшись через плечо. То, как все обернулось, повергло миссис Копперфилд в ужас. «Я-то думала», сказала она себе, «что они навечно останутся такими. А теперь нужно запастись терпением и дождаться, пока все снова не станет хорошо. Чем дольше живу, тем меньше умею хоть что-то предвидеть». Она легла на кровать. согнула колени и взялась руками за лодыжки. «Веселись, веселись, веселись!» пела она, раскачиваясь на кровати взад и вперёд. В дверь постучали, и в номер, не дождавшись ответа на стук, вошёл мужчина в полосатом свитере. «Бутылку джина спрашивали?» произнёс он. «Совершенно определённо! Ура!» «И вот чемодан я сюда поставлю!» Миссис Копперфилд заплатила ему, и он ушёл. Так, сказала она, соскочив с кровати. Теперь чуточку джина разогнать все мои горсти. Попросту нет способа лучше. На каком-то рубеже джин берёт всё у тебя из рук, а тебе остаётся трепыхаться, как маленькой детки. Сегодня вечером хочу быть деткой. Она сделала первый крупный глоток, а вскоре после ещё один. Третий, она делала медление. Бурые ставни у неё на окне были широко распахнуты, и ветерком в комнату заносило вонь жирной жарёхи. Она подошла к окну и заглянула в переулок, отделявший отель Делас Пальмас от кучки хижин. В переулке на стуле сидела старуха, ужинала. Всё до да кусочка съешьте, проговорила миссис Копперфилд. Старуха мечтательно подняла взгляд, но не ответила. Миссис Копперфилд возложила руку на сердце. «Ле Боннер», – прошептала она. «Ле Боннер. Счастливый миг, ну что же он за ангел? И до чего славно, что не нужно слишком уж сражаться за внутренний покой. Я знаю, что волей-неволей буду наслаждаться некими мгновениями веселости. Никто из моих знакомых больше не рассуждает о характере. А больше всего нам интересно, разумеется, обнаруживать, каковы мы. Копперфилд в номер ворвалась пасифика. Волосы у неё растрепались, похоже, она запыхалась. Пойдёмте вниз, повеселимся. Может, такие мужчины вам не по вкусу, но если не понравится, просто встаньте да уйдёте. Лицо себе только на румянце. Можно мне у вас джину отхлебнуть? Но лишь миг назад вы сказали, что кончилось время веселья. Да ну к чёрту. Да мы ну к чёрту все непримейнейшие, произнесла миссис Копперфилд. Это музыка для чих угодно ушей. Если бы вы только не давали мне думать о Пасифике всегда. А вам и не надо переставать думать. Чем больше способны думать, тем лучше вы других людей. Слава богу, что вы умеете думать. Внизу в баре миссис Копперфилд познакомились с тремя или четырьмя мужчинами. Вот этот Лу, сказала Пасифика. выдвигая из-под барной стойки табурет и заставляя ее сесть с ним рядом. Лу был щупал, и ему перевалило за сорок. Одет в легкий серый костюм, что был ему слишком тесен, синюю рубашку и соломенную шляпу. «Она хочет перестать думать», — сообщила Лу Пасифика. «Кто хочет перестать думать?» — переспросил Лу. «Куперфилд, та маленькая девочка, что на табурете сидит. Олух ты, царя небесного!» — Сама, Олух, ты уже совсем как эти нью-йоркские девчонки становишься, — произнёс Лу. — Возьми меня в Нуэво-Йорк! Возьми меня в Нуэво-Йорк! — сказала Пасифика, подскакивая на табурете. Миссис Копперфилд шокировала, что Пасифика игрива, как котёнок. — Не забывай про пупки, — сказал Пасифике Лу. — Пупки и пупочки! — Пасифика вскинула вверх руки и заверещала от восторга. — А что такое с пупками? поинтересовалась Миссис Коперфилд. Вам не кажется, что это самое смешное слово на всём белом свете? Пупок, пупочек, а по-испански просто-напросто амблиго. По-моему, нет тут ничего настолько смешного. Но раз тебе нравится смеяться валяй, смейся, сказал Лу, несколько не пытавшийся разговаривать с Миссис Коперфилд. Та поддёрнула его за рукав. А вы откуда? спросила у него она. Петербург. У меня нет в Питсбурге знакомых, вымолвила миссис Коперфилд, но Лу уже переводил взгляд на Пасифику. Попок, вдруг произнёс он, даже не изменившись в лице. На сей раз Пасифика не засмеялась, вроде бы не услышала его. Она встала на перила барной стойки, взбудораженно и угодливо размахивая руками. Так-так, проговорила она. Я вижу, ещё никто не взял Каперфилд выпить. я тут с маленькими мальчиками или со взрослыми мужчинами. Нет, нет. Пасифика найдёт тебе других друзей. Она принялась слезать с бара, одновременно веля миссис Коперфилд следовать за собой. А меж тем локтем сбила шляпу с головы мужчины, сидевшего с нейу рядом. "Тобби", сказала она ему. "Постыдил себя". У Тобби были сонное лицо и сломанный нос. Одет он был в тёмно-коричневый плотный костюм. Что? Ты хотела выпить? Конечно, я хотела выпить, глаза у Пасифики сверкали. Всех обслужили, и она вновь успокоилась на своём табурете. Ну, давайте, произнесла она. Что будем петь? Мне на ухо наступили, ответил Ло. Петь вообще не моё дело, ответил Тоби. Все они удивились, когда миссис Копперфилд запрокинула голову, как будто её вдруг переполнило экзальтированное чувство. И запела. Кому есть дело, если рухнет в море небо, и разорится где-то лишний банк? Коль скоро твоим ласкам я раба, мне дела нет, ведь жизнь сплошная небыль, лишь было б дело до тебя, и ты бы со мною был. Хорошо, прекрасно, а теперь ещё одно, рявкнула Пасифика. Вы когда-нибудь пели в клубе? Спросил Лу миссис Коперфилд. Вообще-то нет. Но когда на меня находил стих, я бывала очень громко пела за столиком в ресторане, и на меня обращали немало внимания. А вы так близко не дружили с Пассификой, когда я в последний раз навещал Колон? Дорогой мой, меня тут не было, я находилась, полагаю, в Париже. Она не говорила мне, что вы в Париже. Вы чудачка или действительно бывали в Париже? Бывало, бывало. в конце концов и не такое случалось. Значит, вы фасонная? Это вы о чём, фасонная? Фасонные те, кто фасонит. Ну, если вы предпочитаете хранить таинственность, это ваше право, но слово фасонная для меня ничего не значит. Эй, сказал Лупасифике. А она что? Гонору на меня напускает. Нет, она очень умная, не как ты. Впервые миссис Копперфилд ощутила, что приятельница ею гордится. Она осознала, что Пасифика дожидалась ее, чтобы показать своим друзьям, и не была так уж уверена, что ей это нравится. Лу вновь повернулся к миссис Копперфилд. «Прощенье просим, герцогиня. Пасифика говорит, что тяму вам хватает, а значит, я не должен к вам обращаться». Лу миссис Копперфилд надоел. Поэтому она спрыгнула на пол, подошла и встала между Тоби и Пасификой. Тоби разговаривал с девушкой тихим баском. Говорю у тебя, если она раздобудет сюда певицу и покрасит тут всё немного, можно будет на этом заведении неплохо зарабатывать. Все же знают, что здесь хорошо кости кидать. Вот только музыки нету, а ты здесь, у тебя много друзей, ты себя держать умеешь. Тоби: да не хочу я связываться с музыкой и друзьями. Я тихая Ага, тихая. На этой неделе тихая, а может, на следующей уже не захочешь быть тихой. Я так быстро не передумываю, тебе. У меня дружок есть. Не хочу я тут слишком уж задерживаться, знаешь ли. Но сейчас-то здесь ты живёшь. Да. Ну и деньги тебе не помешают. Говорю же, немного вложений, и мы это заведение подправим. Ну зачем тут обязательно я? Потому что у тебя связи. Никогда такого мужчину не видела. только о делах и говорит. Да у тебя и самой с делами всё обстоит неплохо. Видел я, как ты выпивку проварила для этой своей подруги. Себе же долю ты получаешь, нет? Пасифика пнула Тоби пяткой. Слушай, Пасифика, веселиться-то мне нравится, только не вижу такого, что монету почеканила доналечку да собирала. Хватит таким деловым быть, Пасифика сдвинула шляпу у него на голове. Мужчина понял, что ничего тут не поделать. И вздохнул. Как Эмма вела поинтересовался у неё он. Эмма, я её не видела с того вечера на борту. Она так роскошно смотрелась в матросском костюме. Женщины вообще выглядят фантастически в мужской одежде, воодушевлённо вставила миссис Коперфилд. Это вы так считаете, отозвался Тоби. По мне, так они лучше смотрятся в рюшах. Она лишь утверждала, что на минутку они славно смотрятся. сказала Пасифика. Не для меня, ответил Тоби. Ладно, Тоби, может, и не для тебя, а для неё они в таком виде смотрятся славно. Всё равно думаю, что я прав. Тут же не во мне дело. Ну, математически вы этого не докажете, сказала миссис Коперфилд. Тоби взглянул на неё без интереса. Так а что с Сэмми? спросила Пасифика. Не заинтересовался же ты кем-то уж наконец? Сама же попросила меня поговорить не о делах. Вот я и спросила у тебя про Эмму, просто показать, какой я могу быть общительной. Мы обе её знаем, вместе были на вечеринке, разве так неправильно? Как Эмма, как мама, как папа твои, тебе же такие разговоры нравятся. Дальше я тебе скажу, как поживает моя родня, и, может, упомяну какого-нибудь ещё знакомого, про которого мы совсем забыли. А потом мы оба скажем, что цены растут и революция скоро. А мы всё лопаем клубнику. Цены растут быстро. Вот потому-то я и хотел, чтобы ты на этом заведении заработала. Боже мой, вымолвила Пасифика. Жизнь у меня и так трудная. Я совсем одна. Но гульнуть по-прежнему умею, как юная. А ты? Ты старик. Твоей жизни вовсе не обязательно быть трудной, Пасифика. Но жизнь у тебя всё равно очень трудная. Вечно стараешься её облегчить. Это даже у тебя в жизни самое трудное. Я просто жду передышки. Со всеми моими замыслами и передышкой жизнь у меня облегчится в одночасье. И тогда что станешь делать? Так и оставлю, а может, сделаю ещё легче. Очень я занят буду. У тебя никогда ни на что не будет времени. А зачем время такому, как я, тюльпаны сажать? Тебе не нравится со мной разговаривать, тобе «Еще как нравится. Ты приветливая и смазливенькая. У тебя годные мозги, если не считать чуток завиральных мыслишек». «А как насчет меня?» «Я тоже приветливая и смазливенькая», — спросила миссис Копперфилд. «Еще об. Все вы приветливые и смазливенькие». «Копперфилд, мне кажется, нас только что оскорбили», — произнесла пасифика, распрямляясь. Миссис Копперфилд двинулась было прочь из заведения, в напускном гневе. Но Пассифика уже думала о чём-то другом, и миссис Копперфилд оказалась в нелепом положении исполнителя, вдруг оставшегося без публики. Она вернулась к барной стойке. «Слушайте», — сказала Пассифика. «Сходите наверх и постучитесь к миссис Куилл. Скажите, что с нею очень хочет познакомиться мистер Тоби. Не говорите только, что вас послала Пассифика. Это она и так поймёт». «А ей будет легче, если вы этого не скажете. Ей очень захочется спуститься сюда. Уверена я в этом, словно она моя мать». «Ох, мне б очень этого хотелось», — проговорила миссис Копперфилд, выбегая из заведения. Когда она прибыла в комнату миссис Куилл, та занималась уборкой в верхнем ящике своего комода. В комнате у неё было очень тихо и очень жарко. Никогда мне духу не хватает всё это выкинуть, пожаловалась миссис Куил, поворачиваясь и приглаживая причёску. Вы небось уже перезнакомились с половиной колона, грустно произнесла она, разглядывая заордевшуюся миссис Коперфилд. Нет пока, но вы не против ли спуститься и познакомиться с мистером Тоби? Кто таков мистер Тоби, дорогуша? Ой, пойдёмте, пожалуйста, прошу вас, только ради меня. Пойду, дорогоша, если вы присядете и подождёте, пока я переоденусь во что-нибудь получше. Миссис Копперфилд села, у неё кружилась голова. Миссис Куил вытащила из гардероба длинное платье чёрного шёлка, натянула его через голову, а затем выбрала из шкатулки какие-то чёрные бусы и брошь с камеей. Тщательно напудрилась и скрепила причёску ещё несколькими заколками. С ванной я морочиться не стану, сказала она, закончив. Так вы действительно думаете, что мне следует познакомиться с этим мистером Тоби, или же считаете, что возможно, в другой вечер будет лучше? Миссис Копперфилд взяла миссис Куил за руку и вывела к комнате. Явление миссис Куил в баре было изящным и до крайности чопорным. Она уже применяла обиду, нанесённую ей ухажёром, к своей вящей выгоде. Так, дорогоша, тихонько сказала она миссис Коперфилд. Скажите-ка мне, кто из них мистер Тоби? Вон тот, сидит рядом с Пасификой, неуверенно ответила миссис Коперфилд. Она опасалась, что миссис Куил сочтёт его совершенно непривлекательным и выйдет вон. Понятно. Коренастый господин. Вы терпеть не можете толстяков? Я не сужу о людях по их телам. Даже когда я была юной девицей, мужчины мне нравились за их ум. А теперь, став вполне взрослой, я вижу, до чего была права. А я всегда чтила тело, промолвила миссис Коперфилд. Но это не означает, что я влюбляюсь в тех, у кого красивые тела. Тела некоторых, кто мне нравился, были ужасны. Подойдёмте же к мистеру Тоби. Перед миссис Куил Тоби встал и снял шляпу. Присядьте к нам и выпейте. Позвольте сперва оглядеться, молодой человек. Сперва оглядеться. Это же ваш бар, так? спросил Тобис с тревоженным видом. Да-да, учтиво ответила миссис Куил, она не отрывала взгляд от макушки Пасифики. Пасифика, сказала она. Не пей слишком много. Мне нужно за тобой приглядывать. Вы не волнуйтесь, миссис Куил. Я уже давно сама за собою приглядываю. Она повернулась к Лу и провозгласила: "15 лет". Держалась Пасифика совершенно естественно, вела себя так, словно между ними с миссис Куил ничего и не произошло. Миссис Копперфилд это завораживало. Она обвила рукой талию миссис Куил и очень крепко её к себе прижала. "Ох", произнесла она. "Ох, я от вас такая счастливая". тоби улыбнулся. Девушке хорошо, миссис Койл. А теперь не выпьете? Да, мне стаканчик джина. Больно мне от того, как девушки эти такими юными уходят из своих домов. У меня до 26 лет были собственный дом, мать, сёстры и братья. Но даже так, оказавшись замужем, я себя ощущала испуганным кроликом, как будто в открытый мир выбираюсь. Однако мистер Куилл был мне как семья, и только когда он скончался, я вышла в мир по-настоящему. Мне уже было за тридцать, а испуганным кроликом я себя чувствовала больше прежнего. Пасифика же в мире гораздо дольше меня. Понимаете, она как старый морской капитан. Случается, я себя очень глупо и ощущаю, когда она мне рассказывает о пережитом. У меня глаза чуть на лоб не лезут, Тот вопрос не столько возраста, сколько жизненного опыта. Господь пощадил меня больше, чем Пасифику. Её то он не пощадил ни в чём. Эй, всё ж, она не так нервничает, как я. Ну, для человека с таким опытом она уж точно не умеет о себе печься, произнёс Тоби. Не знает она толк в хорошем, когда оно ей прямо в лицо смотрит. Да, полагаю, вы правы, ответила миссис Куил. теплее к тоби чувствами. Ещё б я прав не был, но тут в Панаме у неё куча друзей, разве нет? Пожалуй, что у Пасифики друзей очень много, сказала миссис Койл. Ладно вам, сами же знаете, что друзей у неё куча, верно? Поскольку вид у миссис Койл был такой, словно её несколько испугала настойчивость у него в голосе, тоби решил, что слишком уж поспешен. Да и кому какая разница к чёрту? проговорил он, поглядывая на неё краем глаза. Казалось, это подействовало на миссис Койл как надо, и Тоби облегчённо выдохнул. Миссис Копперфилд подошла к скамье в углу и прилегла, закрыла глаза и улыбнулась. Так для неё лучше всего, сказала Тоби миссис Койл. Славная она женщина, милая дорогуша. А чуточку перепила. Пасифика же, она и впрямь сама о себе способна позаботиться, как и заявляет. Я видела, как она выпивает наравне с мужчинами, но у неё всё иначе. Я ж говорю, опыта в мире у неё хоть и добавляй. А вот миссис Копперфилд и я, нам нужно за собой тщательней следить. Или же, чтобы за нами приглядывал какой-нибудь славный мужчина. «Ага», — промолвил Тоби, разворачиваясь на табурете. «Бармен, ещё Джину». Вы же хотите, правда? Осведомился он у миссис Куил. Да, если вы станете за мной приглядывать. Ещё б не стал. Я вас даже домой на ручках отнесу, если упадёте. О, нет, миссис Куил хихикнула и зарделась. Даже не пытайтесь, молодой человек. Я знаете ли, тяжёлая. Ага. Скажите-ка. Да? Вы не против мне кое-чего сказать? Я с восторгом расскажу вам всё, что бы вы не пожелали услышать. Как так вышло, что вы до сих пор не озаботились это заведение подправить? Ох, батюшки, ужас-то какой, а? Я всегда себе слово давала, что именно это и сделаю, но никогда руки не доходили. "Капусты нет", спросил Тоби. Миссис Куил не допоняла. "У вас что, нет денег на ремонт?" повторил он. Ох, нет, конечно же есть, миссис Куилла глядела бар. У меня наверху есть даже кое-что такое, что я всегда себе давала слово развесить тут по стенам. Всё такое грязное, нет? Стыд и позор. Нет, нет, терпеливо произнёс Тоби. Он теперь очень оживился. Я вовсе не это имел в виду. Миссис Куил ласково ему улыбнулась. Слушайте, продолжал Тоби, Я и ресторанами, барами до да клубами занимаюсь всю свою жизнь. У меня они заводятся и едут. Уверена, что так оно и есть. Говорю вам, умею. Слушайте, пойдёмте-ка отсюда. Пойдёмте куда-нибудь ещё, где можно по-настоящему поболтать. Любое заведение в городе только назовите, и я вас туда отведу. Для меня оно того стоит, а для вас будет стоить ещё больше. Сами убедитесь. можно там ещё выпить или глядишь, перекосим чего-нибудь. Послушайте, он схватил миссис Койл за плечо. А хотите в отель в Вашингтон? Поначалу миссис Койл не отозвалась, но когда осознала, что он предлагает, ответила, что это ей очень и очень по душе. И голос у неё дрожал от чувства. Тоби соскочил с табурета, натянул шляпу себе чуть ли не на нос и двинулся вон из бара со словами: "Так да пошли". через плечо миссис Койл. Видилось в нём досада, но ну и решимость. Миссис Койл взяла руку Пасифики в свою и сообщила, что едет в отель в Вашингтон. "Боть хоть малейшая возможность, я бы взяла тебя с нами, Пасифика, честное слово. Очень нехорошо мне от того, что еду туда без тебя, но я не вижу возможности взять тебя с собой. А ты?" "Ну, ну, не стоит из-за этого волноваться, миссис Койл." Мне и тут неплохо, ответила Пасифика искренне уставшим от жизни тоном. В том заведении обжуливают, произнёс Ло. О нет, ответила Пасифика. То очень славное заведение, очень красивое, она там прелестно проведёт время. Пасифика ущипнула Ло. Ты не знаешь, добавила ему она. Миссис Куил медленно вышла из бара и приблизилась к Тоби на тротуаре. Они сели в коляску и тронулись к отелю. Тоби молчал. Он развалился на сиденье и закурил сигару. "Жалею я, что вообще изобрели автомобили", промолвила миссис Койл. "С ума сойти можно было, перебираясь с одного места в другое, если б не изобрели". "Ой, нет. Я никогда не спешу. Нет ничего такого, что не могло бы обождать". "Это вы так считаете", сварливо проговорил Тоби. ощущая, что именно с этим в миссис Койл ему и предстоит сражаться. «Ведь военный корабль или же любая другая лошадь приходит первой из-за этой лишней секунды», — сказал он. «Ну, жизнь вам не скачки». «В наши дни именно они, жизнь и есть». «Ну, только не для меня», — произнесла миссис Койл. То без души воротила. Дорожка к веранде отеля «Вашингтон» была усажена африканскими финиковыми пальмами. Сам отель смотрелся очень внушительно. Они вышли из экипажа. Тоби стоял посередине дорожки между чахлыми пальмами и рассматривал здание. Всё оно горело огнями. Миссис Куилл стояла оба к Тоби. «Спорить готов? За выпивку они тут деньги выкачивают», промолвил Тоби. «Могу спорить, прибыль тут у них 200%. Ох, прошу вас!» «Выговорила миссис Куилл, если чувствуете, будто вам не по карману, давайте сядем в экипаж и поедем обратно. Всё равно поездка приятная». Сердце у неё билось очень быстро. «Да не глупите вы, чёрт бы драл!» — сказал ей Тоби, и они двинулись к отелю. Пол в вестибюле был из поддельного жёлтого мрамора. В одном углу стоял журнальный киоск, где гостям продавали жевательную резинку, и открытки с видами, карты и сувениры. У миссис Койл было такое чувство, будто она только что сошла на берег с судна. Побродила кругами, а Тоби направился прямо к человеку за прилавком и спросил у него, где тут можно выпить. Тот предложил Тоби выйти на террасу. "Обычно все идут туда", сказал он. Они уселись за столик с краю террасы, и им открылся очень славный вид на участок пляжа и море. Между ними на столике размещалась маленькая лампа с розоватым абажуром. Тоби тут же зазвозился с этим абажуром. Сигара у него уже очень укоротилась и очень раскисла. Там и сям на террасе тихонько беседовали небольшие компании людей. "Тохло", произнёс Тоби. "О, а по мне так прелестно", сказала миссис Койл. Она немного дрожала, потому что из-за плеча у неё дул ветер. и был он намного холоднее, чем в колонне. Подли них стоял официант с карандашом на готове и ожидал заказа. «Вы чего хотите?» — спросил Тоби. «Чтоб вы посоветовали, молодой человек, только чтобы очень вкусное», — спросила миссис Куилл, оборачиваясь к официанту. «Фруктовый пунш а-ля отель Вашингтон», — резко ответил официант. «Это и впрямь хорошо, кажется». «Ладно», — вымолвил Тоби. ещё те один такой, а мне чистой ржаной. Когда миссис Койл отхлебнула уже подорядочно из своего стакана, то безговорил с ней: "Так у вас, значит, капуста есть, вы только марафет на воде никогда не беспокоились?" М-м, ответила миссис Койл: "В этом напитке у них все фрукты на свете. Боюсь, я себя веду как маленький ребёнок, но никому на свете хорошее не нравится больше, чем мне". Конечно, мне никогда не выпадало обходиться без этого хорошего, между прочим. Вы ж не завёте, то как живёте хорошим в жизни, а? спросил Тоби. Живу я гораздо лучше, чем вы думаете. Откуда вам знать, как я живу? Ну, могли бы жить и по шикарней, ответил Тоби. И далось бы это вам запросто. То есть, заведение можно улучшить запросто. Вероятно, запросто и было бы, не правда ли? Ага. Тоби подождал, не скажет ли она чего-нибудь ещё сама, прежде чем вновь к ней обратиться. Возьмите всех людей вот тут, проговорила миссис Койл. Их немного, но можно предположить, что все они соберутся вместе, а не останутся по двое и по трое. "К коль скоро все они живут в этом роскошном отеле, кажется, будто надевают они свои бальные наряды и ежеминутно веселятся от души". Они любоuтся видом с террасы или читают. Можно подумать, они всегда будут наряжаться и флиртовать друг с дружкой, а не носить эту обычную одежду. Спортивная на них одежда, вымолвил Тоби. Не желают они морочиться и наряжаться. Возможно, они сюда приехали отдохнуть. Вероятно, деловые люди. Может, кто-то из них вхож в высшее общество. Такие тоже отдыхают. Дома у них столько всяких мест, где можно красоваться. «Ну, я б не стала платить такие деньжищи только ради того, чтобы отдохнуть. Я б лучше дома осталась». «А разницы никакой. У них много». «И то верно. Грустно-то как, а?» «Ничего грустного я в этом не вижу. Мне грустно другое», сказал Тоби, подаваясь вперёд и вминая сигару в пепельницу. «Грустно видеть мне, что у вас эти бар с гостиницей, а вы на них недостаточно зарабатываете». «Да?» «Ужас какой, а?» «Мне нравитесь вы, и не нравится видеть, что вы не получаете того, что могли бы». С некоторой нежностью он взял её руку в свои. «Так вот, а я знаю, что можно сделать с вашим заведением. Я ж вам уже говорил. Вы помните, что я вам уже говорил?» «Ну, вы мне много чего наговорили». «Тогда скажу опять. Я всю свою жизнь работаю с ресторанами, барами и гостиницами». и придаю им разгона. Я сказал, запускаю. Будь у меня сейчас капуста, не случись так, что нынче я на мели, из-за того, что пришлось выручать брата и его семью из передряги, я бы взял эту свою капусту, вы бы слово поперек сказать не успели, и вложил бы в ваше заведение, и подправил бы его. Я же знаю, что вложенные средства мне сразу и вернутся, как ни кинь, поэтому вовсе б не было это никакой благотворительностью. Разумеется, бы не было, согласилась миссис Койл. Голова у неё слегка покачивалась из стороны в сторону, на Тоби она взирала сияющими глазами. Но ну, мне полегче бы надо до следующего октября. Там крупный контракт светит. Договор с сетью. Сейчас немного деньжат мне бы не повредило, но суть не в этом. Не трудитесь объяснять Тоби, молвила миссис Койл. Вы в каком-то смысле не трудитесь объяснять. Вам разве не интересно, что мне вам есть сказать? Тоби, мне интересно каждое ваше слово, но вам не следует волноваться из-за выпевки. Ваш друг Флора Куил говорит вам, что не стоит. Мы тут приятно отдыхаем, и, господь свидетель, приятно отдыхать будем и дальше, не правда ль, Тоби? Ага. Только давайте я вам это всё-таки растолкую. Думаю, вот какова причина того, что вы ничего не сделали с заведением. Вы просто не знали, наверное, с чего начать. Понимаете? За какие рычаги дёргать не знаете. А вот я знаю всё про то, как добывать оркестры, плотников и официантов за дёшево. Я всё это умею. У вас есть имя, и многим нравится к вам туда приходить даже теперь, потому что можно прямо из бара уйти наверх. Пассифика это важно. потому как она знает всех парняк в городе и нравится им, а они ей доверяют. Беда же в том, что у вас там нет атмосферы, никаких ярких огней, нет танцев. Там не красиво и маловато место. Люди ходят в другие заведения, а потом заявляются к вам попозже, сразу перед тем, как лечь спать. На вашем месте я бы в гробу вертелся. Место же другим достаётся, а вам совсем чутка перепадает. То, что на самой кости остаётся, видите? Чем ближе к кости, тем мясо слаще, ответила миссис Койл. Эй, да мне вообще имеет смысл с вами разговаривать или вы глупеть будете? Я серьёзно. Значит, какие-то деньги в банке у вас есть. У вас же есть деньги в банке. Нет? Да, в банке деньги у меня есть, ответила миссис Койл. Ладно. Значит, тогда вы мне даёте ваше заведение подправить, и я вас от всего этого освобожу. Вам надо будет только полиржевать да выручку лопатой грести. Чепуха, сказала миссис Койл. Бодят же вам, сказал Тоби, уже начиная сердиться. Я ж у вас ничего не прошу, кроме разве что маленькой доли с заведения и чутка налички, чтоб какое-то время расходы оплачивать. Я всё это могу вам сделать дёшево и быстро, и управлять заведением сумею так, что стоит оно вам будет немного больше того, что стоит сейчас. Но это же чудесно, Тоби, я считаю. Мне кажется, это чудесно. Не надо мне рассказывать, что это чудесно. Я и сам знаю. Это не чудесно, а шикарно. Времени нам терять никак нельзя. Выпейте ещё. Да, да. Трачу на вас свой последний цент. безрассудно произнёс он. Миссис Койл уже объянела и лишь кивала ему в ответ. "Ано того стоит", тоби откинулся на спинку стула и оглядел дали. Высчитывал в голове он очень увлечённо. "Сколько процентов от заведения, считаете, мне следует получать? Не забывайте, я всем этим для вас год буду управлять". "Ох, батюшки", ответила миссис Койл. Вот уж ни малейшего понятия не имею, и она ему блаженно улыбнулась. Ладно. Какой аванс вы мне дадите, чтоб я только задержался тут, пока всё заведение не раскочегарю? Не знаю. Но ну, давайте тогда прикинем так, осторожно произнёс Тоби. Он ещё не был уверен, что сделал верный ход. Поступим вот как. Я не хочу, чтоб вы делали больше того, что можете. Я хочу тут с вами договориться. Вы мне скажете, сколько у вас денег в банке, тогда я прикину, сколько вам будет стоить подправить ваше заведение, а потом какой минимум мне, считаю, нужен. Если у вас немного, о банкротиться вам я не дам. Вы со мной честно, и я с вами честно. Тоби серьёзно промолвила миссис Койл. Вы разве не считаете меня честной женщиной? Что за чёрт, сказал Тоби. Думаете, я стал бы вам такое предложение делать, если бы вас такой не считал? Нет, наверное, не стали бы, грустно ответила миссис Койл. Сколько у вас? спросил Тоби, пристально глядя на неё. Чего? спросила миссис Койл. Сколько денег у вас в банке? Я покажу вам, Тоби. Вот прямо сейчас я вам всё и покажу. Она принялась шарить у себя в большом кошельке из чёрной кожи. Тоби стиснул челюсти, а взгляд от лица миссис Койл отвёл. Бардак, бардак, бардак, повторяла миссис Койл. У меня в этом кошельке всё, кроме кухонной плиты. Глаза Тоби как-то остановились, пока он пристально смотрел сперва на воду, а потом на пальмы. Он размышлял о том, что уже выиграл, и ему начинало становиться не очень понятно, хорошо ли это на самом деле. Батюшки Светы, сказала миссис Койл, живу я как цыганка. 22,50 в банке, а мне даже и дела нет. Тоби выхватил кошелёк у неё из рук. Увидев, что действительно значится баланс в 22 доллара и 50 центов, он поднялся на ноги. из комков в одной руке салфетку, а шляпу свою держа другой, сошёл с террасы. После того, как Тоби столь внезапно покинул стол, миссис Куил стало за себя очень стыдно. Его от меня воротит, подумала она. Он мне даже в лицо поглядеть не может, чтоб его при этом не стошнило. Оно потому, что он меня считает малохольной, разгуливаю я такая весёлая а в банке у меня всего лишь 22,50. Так-так, что ж, наверное, пора мне начать чуточку больше хлопотать. Когда вернётся, скажу ему, что начну с чистого листа. Все уже ушли с террасы, если не считать того официанта, который обслуживал миссис Куэлл. Он стоял, заложив руки за спину и таращился прямо перед собой. «Присядьте ненадолго да поговорите со мной». сказала ему миссис Койл. Мне одиноко на этой тёмной старой террасе. Вообще-то она очень красивая. Можете рассказать мне что-нибудь о себе? Вот сколько денег у вас в банке? Я знаю, вы считаете, что с моей стороны спрашивать о таком нагло, но мне правда очень бы хотелось знать. Что ж, нет, отозвался официант. У меня в банке около 350 долларов. Садиться он не стал. А откуда они у вас? спросила миссис Койл. От моего дяди. Вы, наверное, чувствуете себя обеспеченным. Нет. Миссис Койл задумалась, вернётся ли тоби вообще. Она сжала руки и осведомилась у молодого официанта, не знает ли тот, куда ушёл господин, сидевший с ней рядом. Да, мой, видимо, ответил официант. Но, ну, а позвольте мне разок в вестибюль заглянуть. Нервно попросила миссис Куэл и поманила официанта за собой. Они вошли в вестибюль и вместе обшарили взглядами лица гостей, либо стоявших кучками, либо сидевших вдоль стены в креслах. Теперь в отеле стало гораздо оживленнее, чем когда миссис Куэл только приехала сюда с Тоби. Ее глубоко обеспокоило из-за дела то, что она его нигде не видит. «Наверное, поеду-ка я домой, дать вам поспать». Росеина проговорила она официанту: "Но сначала нужно купить что-нибудь по Сифики". Её било лёгкое дрожь, но одна мысль о Пасифике наполнила мискуил уверенностью. Какая ж жуть, какой ужас и подлость остаться одной на свете даже на минутку, сказала она официанту. "Пойдёмте со мной, поможете мне что-нибудь выбрать. Ничего существенного, просто что-нибудь на память об отеле". Все эти сувениры одинаковы, промолвил официант, неохотно плетясь за ней следом. Просто куча хлама. Не знаю я, чего хочется вашей подруге. Может, ей вот кошелёк ей купить, на котором нарисована Панама. Нет, я хочу, чтобы там особо значилось название отеля. Ну, ответил официант. Большинство на такое не клюёт. Ох, батюшки. "Ох, батюшки!" выразительно проговорила миссис Койл. "Неужто все обязательно должны мне сообщать, как поступают другие? Мне только что хватило этого по горло". Она дошагала до журнального киоска и обратилась к молодому человеку за прилавком. "Так, я хочу чего-нибудь, где написано Отель Вашингтон, для женщины". Юноша проверил товар и вытащил носовой платок. в уголке которого были нарисованы две пальмы, и значились слова "на память о Панаме". Но большинство предпочитает вот это, проговорил он, извлекая из-под прилавка громадную соломенную шляпу и водружая её себе на голову. Видите, даёт столько же тени, сколько зонтик, и очень к лицу. На шляпе вообще ничего написано не было. А этот платочек, продолжал молодой человек, Большинство людей считает, но, ну, знаете, мой дорогой юноша, проговорила миссис Койл. Я недвусмысленно сообщила вам, что желаю, чтобы на этом подарке стояли слова Отель Вашингтон. А если возможно, ещё и изображение отеля. Но, дама, никому же такого не надо. У себя на сувенирах люди не хотят изображения отеля. Пальмы, закаты, даже мосты иногда, но не отели. у вас есть что-нибудь со словами отель Вашингтон или нет произнесла миссис Куил, возвысив голос. Продавец начал злиться. Есть, ответил он, сверкнув глазами. Если будете добры подождать минутку, мадам. Он открыл калитку в прилавке и вышел в вестибюль. Вернулся он скоро, неся тяжёлую чёрную пепельницу, которую и поставил перед миссис Куил на прилавок. Посередине пепельницы жёлтыми буквами было оттиснуто название отеля. Вы такого рода вещь хотели? спросил продавец. Ну, да, ответила миссис Куил. Такова. Хорошо, мадам, это будет 50 центов. Не стоит она столько, прошептал миссис Куил официант. Миссис Куил порылась у себя в сумочке. Ей удалось атаскать в ней не больше четвертачка мелочью, а купюр там не оказалось вовсе. Послушайте, сказала она молодому человеку. Я владелица отеля Делас Пальмас. Я вам покажу свою банковскую книжку, там впереди написан мой адрес. Вы можете мне поверить с этой пепельницы всего лишь разок. Видите ли, я приехала сюда со знакомым господином, но у нас случилась размолвка, и он уехал домой раньше меня. Ничем не могу помочь, мадам, вымолвил продавец. Между тем, один из помощников управляющего, наблюдавший за компанией у журнального киоска из другого угла вестибюля, счёл, что пора вмешаться. Он всё подозрительно относился к миссис Коул, которая вовсе не казалась ему отвечающей стандартам прочих гостей, даже издали. Кроме того, он не понимал, что может так надолго задержать официанта у журнального киоска. И вот он к ним подошёл с таким серьёзным и глубокомысленным видом, на какой был вообще способен. Вот моя банковская книжка, как раз говорила миссис Куил продавцу. Официант в виде приближения помощника управляющего испугался и тут же вручил миссис Куил счёт за напитки, которые та употребила вместе с Тоби. На террасе вы должны 6 долларов, сказал ей он. Он разве за них не заплатил? спросила она. Наверное, был в жутко расстроенных чувствах. «Могу ли я чем-то помочь?» осведомился у миссис Куэл помощник управляющего. «Уверена, что можете», ответила та. «Я владелица отеля Делас Пальмас». «Прошу прощения», сказал управляющий, «но мне отель Делас Пальмас неизвестен». «Что ж», проговорила миссис Куэл, «а у меня при себе нет денег». Сюда я приехала с одним господином. У нас вышла размовка, но у меня с собой банковская книжка, и она вам докажет, что деньги у меня появятся, как только завтра я сбегаю в банк. Чек подписать я не могу, потому что средства на сберегательном счету. Простите, сказал помощник управляющего, но кредит мы предоставляем только гостям, проживающим у нас в отеле. У себя в отеле я тоже так делаю, произнесла миссис Койл. Если это не что-то чрезвычайное, наше правило никогда не предоставлять кредит. Я хотела взять эту пепельницу домой своей подруге. В вашем отеле она восхищена. Это пепельница собственность отеля Вашингтон, проговорил помощник управляющего сурово нахмурившись продавцу, который быстро ответил. Ей хотелось чего-то такого, на чём написано отель Вашингтон. У меня ничего не было, и я решил продать ей одну такую за 50 центов, добавил он, подмигнув помощнику управляющего. Тот, чем дальше, тем увереннее поссматривал на них свысока. Эти пепельницы, повторил он, собственность отеля Вашингтон. У нас в запасе их ограниченное количество, и все доступные пепельницы у нас в постоянном употреблении. Чтобы не потерять работу, продавец, не желая иметь к пепельнице больше никакого отношения, отнёс её обратно на тот стол, с которого вначале её забрал, и вновь занял своё место за прилавком. Так желаете либо платочек, либо шляпу? осведомился он у миссис Куил, как ни в чём не бывало. У неё и так хоть добавляй платочков и шляп, ответила та. Я, наверное, лучше поеду домой. Вы не будете против пройти со мной к стойке и уплатить по счёту? спросил помощник управляющего. «Но если вы только подождёте до завтра...» «Боюсь, это совершенно точно против правил нашего отеля, мадам. Будьте добры пройти со мною вот сюда». Он повернулся к официанту, внимательно следившим за разговором. «Ты им снаружи нужен», — сказал ему он. «Вступай». Официант открыл было рот что-то сказать, но счёл, что не стоит, и медленно ушёл на террасу. Миссис Куэлл заплакала. «Минуточку», — сказала она, вынимая из сумочки носовой платок. «Погодите минутку. Мне бы хотелось позвонить моей подруге-пасифике». Помощник управляющего показал ей на телефонные кабинки, и она поспешила прочь, пряча лицо в платок. А через пятнадцать минут вернулась, рыдая, ещё горестнее прежнего. «За мной уедет миссис Копперфилд. Я ей всё об этом рассказала. Наверное, посижу тут где-нибудь и подожду». А это миссис Коперфилд располагает средствами, необходимыми для покрытия вашей задолженности. Не знаю, ответила миссис Куил, отходя от него. Хотите сказать, что вы не знаете, сможет она расплатиться по вашему счёту или нет? Да, да, она за меня заплатит. Прошу вас, дайте мне присесть вон там. Управляющий Кевнол. Миссис Куил рухнула в кресло, стоявшее под пальмой. Лицо она прикрыла руками. и продолжала плакать. Через 20 минут явилась миссис Коперфилд. Несмотря на жару, на ней было манто из чернобурки, которое она прихватила в Панаму с собой, носить только на горных высотах. Хотя она потела и скверно накрасилась, но почти не сомневалась, что из-за манто служащие отеля отнесутся к ней с некоторой долей почтения. Проснулась-то она намного раньше, и вновь была чуточку пьяна. Теперь же подскочила к миссис Куил. и поцеловала то в макошку. "Где тот из за кого вы плачете?" спросила она. Миссис Койл огляделась заплаканными глазами и показала на помощника управляющего. Миссис Копперфилд поманила его указательным пальцем. Тот подошёл к ним, и она его спросила, где ей можно достать цветов для миссис Койл. "Когда болит душа или тело, цветы лучшее средство", сказала ему она. У неё жуткое напряжение. не принесёт ли цветов? спросила она, доставая из редикуля двадцатидолларовую купюру. В отеле нет цветочника, ответил помощник управляющего. Это не очень роскошно, произнесла миссис Копперфилд. Тут не ответил. Тогда что ж? продолжала она. Тогда за неимением лучшего возьмите ей что-нибудь славного выпить. Предлагаю всем нам пойти в бар. Помощник управляющего отказался. Но произнесла миссис Коперфилд. Я настаиваю на том, чтобы вы с нами пошли. Я желаю с вами кое-что обсудить. Создаётся мне, вы себя вели ужасно. Помощник управляющего уставился на неё. А самое ужасное в вас, продолжала миссис Коперфилд, в том, что сейчас, когда знаете, что ваш счёт оплатят, вы такой же брюзга, что и прежде. Тогда вы были гадкий хлопотун, и сейчас гадкий хлопотун. Выражение у вас на лице ни чуть не изменилась опасен тот, кто откликается более-менее одинаково и на хорошие вести, и на скверные. Поскольку он даже не попытался заговорить, она продолжала. Вы не только ни с того, ни с сего совершенно расстроили миссис Куил, но и мне всё удовольствие испортили. Вы даже не умеете угождать богатым. Помощник управляющего вздял брови. Вам такого не понять, но я вам всё равно скажу. Сюда я приехала по двум причинам. Первая само собой, выручить мою подругу миссис Куил из неприятности. А вторая причина чтобы увидеть, какое у вас станет лицо, когда вы сообразите, что счёт, оплаты которого вы и не ждали, всё-таки в конце концов окажется оплачен. Я рассчитывала на то, чтобы пронаблюдать эту перемену. Вы же понимаете, если враг обращается другом, это всегда ужасно будоражит. Вот почему в хорошем кино герой часто терпеть не может героиню до самого конца. Но вы, разумеется, и не мечтаете поступить со своими принципами. Считаете, что это дешевка, превратиться в любезного человека, потому что обнаружили деньги там, где были уверены, что их не будет. Вы считаете, богатые против? Да им их вечно мало. Им хочется нравиться и за их деньги в том числе, а не только за то, какие они люди. Из вас даже управляющий отелем не очень хороший. Во всем вы определенно хам. Помощник управляющего свысока с презрением глянул на запрокинутое лицо миссис Копперфилд. Он ненавидел ее резкие черты и ее высокий голос. Он полагал, что она еще омерзительнее миссис Куэлл. Да и вообще не очень любил женщин. «Нет в вас воображения», — сказала она. «Вообще никакого». Всё мимо вас. Где мне оплатить по счёту? Всю дорогу домой миссис Копперфилд было грустно, потому что миссис Куил держалась счнно и отстранённо, а вовсе не расточала ей благодарности, на какие миссис Копперфилд рассчитывала.